«Это значит, что мы нашли корабль и можем уехать с острова джунглей», — ответил Шнейдер. «Почему вы отослали Мугамби и двух других в джунгли?» — спросила она. «А потому что они с нами не поедут. Поедете только вы и негритянка». «Ну, идем, идем скорей», — повторил Кай Шанг и схватил Джен Клейтон за руку.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 В это время с северной стороны лагеря из джунглей показался высокий неуклюжий человек и направился к разговаривавшим. Он был совершенно им незнаком. знаком, никто из них и не предполагал, что кроме них на этом острове есть еще человеческие существа. Это был густ. «Ваши женщины украдены»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 При виде таких небывалых, страшных неприятелей мужества совсем покинуло матросов шхуны. Некоторые из них дали было несколько залпов, но сию же минуту бросились искать убежища, иные полезли на мачты, но обезьяны лазили гораздо лучше и быстро стащили их с высоких мачт. Тарзан поспешил искать джен, никто не удерживал зверей,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 Благодаря ему лорд Грейстек мог связаться по радио с Лондоном. Они получили известие, переполнившее их сердца радостью. Маленький Джек находился в лондонском доме Грейстеков. Он был жив и здоров. По приезде в Лондон Тарзан и Джен узнали то необычайное сплетение обстоятельств, которое сохранило им ребенка.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 Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.